«Приобщайся и ты, подруга», — сказал Николай. «Я вам не подруга», — ответила Катя. «И на брудершафт мы не пили». «Еще бы. Из одного-то горлышка». Майор, повернувшись к заднему сиденью, продолжал на нее смотреть, пока она не взяла бутылку. «Стаканчиков у вас нет?» — осведомилась девушка. «Ну что ты, какие у меня стаканчики?» Канунников перевел взгляд на Андрея. «Говори, пришелец, говори». «Может, ты тоже водки хочешь?» «Хочу», — сказал Андрей и, приняв у Катерину бутылку, сделал крупный глоток. «Разбавленная, что ли?» «Вот и я сначала думал, разбавленная», — печально произнес Николай. «Нет, Андрюша, это рецепторы. Скоро бензин пить научимся. Ты не томи, а! Что там дальше было? И почему аномалия? В чем она заключается? Как вы ее нашли?» «Коля, не мы, а вы!» «Это ваши колонисты, высадились на Земле-2. Меня тогда еще не было, а те, кто прошел сквозь аномалию, живут здесь и сейчас, готовятся к полету». «Ну, ты не ответил». «Как нашли? Да никак. Никто и не искал. Ее существование установили гораздо позже, когда ее уже не было». А после посадки это и в голову никому не приходило. Вблизи от Виктории что-то произошло с аппаратурой, сразу и на Союзе, и на Аполло. Перегрузились компьютеры, вероятно. Что значит вероятно? Не понял серый. Ну, это реконструкция. Всё, что мы знали о том времени, основано на допущениях, а не на фактах. Наши историки оказались не лучше ваших. Должности летописца в экспедиции предусмотрено не было, а бортовые журналы, ну, они все равно потеряны. Когда корабли вышли из аномалии, связь с землей установить не удалось. Достоверно это неизвестно. Просто они физически не могли бы связаться. «Почему?» — спросила Катя. «Почему, почему?» — пробормотал Андрей. потому что на Земле электричества еще не было. Корабли отбросило на полторы тысячи лет назад. На 1512, если точно. Но кто это мог представить тогда, после посадки? Перед колонистами стояли конкретные задачи. Обустройство поселений и связь с Землей. И никто даже не усомнился. Владимир взял прошедшую круг бутылку и... Миланхолично допила остатки. Правда, как будто разбавленные. А карты звёздного неба сравнить не пробовали? Андрей злорасмеялся. Завербуйся в экипаж и сам сравнивай. Карты у них совпадали. 1500 лет назад Земля 2 находилась как раз там, где мы её видим в настоящий момент. Потому что мы смотрим на неё через аномалию. И видим мы не звезду с планетами, а их обратную проекцию во времени. Должна быть аномалия — это что-то вроде мембраны с огромной площадью и нулевым объемом. Корабли прошли ее, не заметив, ну почти, или совсем не заметив. «И оказались в прошлом дико», — заключила Катерина. Андрей вновь отметил, что где-то видел её раньше. Сейчас он понял совершенно отчётливо, это лицо ему знакомо. Именно в таком ракурсе, словно когда-то ему уже показывали фотографию Кати, и он запомнил девушку, но запомнил без мимики. Отличная история, сказал майор. Хорошо, что ты рассказываешь её мне, а не следователю. Тирен, не поленись, пожалуйста. Он указал глазами на бардачок. «У тебя еще бутылка есть?» Приятно удивился Владимир. «Да, под журнальчиком. Я подозревал, что пригодится». Канунников закурил. «Андрюша, если я правильно понял, это только присказка была, а сказка вся впереди». «Позади, Коля, давно позади. Полторы тысячи лет прошло. О том времени известно немного». Люди занимались текущими вопросами, пробовали восстановить связь. Скорее всего, они решили, что на Земле произошла катастрофа, ну или ещё что-нибудь, добавил он после паузы. Я не знаю, что они там решили 15 веков назад, и никто не знает. История колонизации превратилась в миф. Связь они так и не наладили. Новую партию поселенцев перестали ждать года через 3, наверное. На обратный путь корабли рассчитаны не были. Да и глянет ли кто-то захотел бы провести ещё 17 лет в пути к молчащей родине. Андрей глотнул водки и утёр подбородок. На Земле 2 было нормально там было. Прохладнее, чем здесь, но не намного. Фауна там развивалась своеобразно. Думаю, самое неприятное из всего, с чем столкнулись люди это новые виды животных. Нужно было научиться их использовать. И в пищу тоже. По металлам у Земли два показателя хорошие. Нефти мало, ее даже не разрабатывали. Ну, в общем, колонисты начали жить. Просто жить автономно от Земли, вспоминая о ней все реже. Про разделение на два государства я уже говорил. Оно сформировалось, когда оба экипажа выбрали первые органы власти. Ну, что-то вроде... шерифов или деревенских старост. А почему они не перенесли туда нашу модель общества, спросил серый. Ну какая модель, если население каждого материка 300 человек. Вы вместе, потому что вам тесно, а там было просторно, очень просторно, и никакой инфраструктуры, лишь два посёлка. Если что-то сломалось, проще починить самим или вовсе обойтись. Мне лететь же на посадочном челноке через Икиа за какой-нибудь запчастью для насоса. Вот так это и началось. Андрей вздохнул и надолго умолк. А что началось? не выдержала Катя. Будущее для вас, для нас прошлое. Не знаю, когда люди окончательно укрепились на планете. Они вростали в неё с первого дня, потому что другого выхода не было. Да, собственно, за этим та ни туда и отправились. Следующее поколение о земле уже не думали. Реальность это то, в чём ты живёшь, а не то, о чём тебе рассказывали. У них была собственная земля. Воражали детей, осваивали новые территории. Об их технике нам почти ничего не известно. но отката в каменный век не было. Иначе, Андрей криво усмехнулся, иначе бы мы бы к вам не прилетели. Знания на Земле-2 не растеряли, а использовали или, во всяком случае, сохранили для потомков. Но в космос не выходили долго. Наверное, и дома дел хватало. Долго? Проронил канунников. Ну, почти 700 лет. Николай присвистнул. Ну а ты подумай, сколько нужно времени, чтобы три сотни человек расселились по материку размером с Африку? Они ведь не просто переезжали, они пахали и строили. Лучше бы там и оставались, на поверхности. Первый серьезный конфликт связан с космосом. Не с ближним, на орбите-то делить нечего. В зоне досягаемости нашлась пригодная для жизни планета. За 7 веков новой истории на земле два сложилась культура интенсивного размножения. Норма в 5-6 детей на семью хороша только в начале, когда нужно быстро занять территорию. Потом свободное пространство заканчивается, а традиции остаются. В итоге оба государства оказались на пороге демографического взрыва. И тут зонды обнаружили Калуйбель поставил маяк сферу Коля. Они её так и назвали. Как назвали её предки, я понятия не имею. Для нас сфера. Вот здесь за неё на земле 2 и подцапались. Экономическое соревнование стало напоминать подготовку к войне. А вскоре открыли Колыбель, и противостояние усилилось. "Ну с чего бы это?" буркнул Канунигов. "Каждый в стране по собственной планете и будьте здоровы. Они не одинаковые. Сфера похожа на вашу родину, только с её ресурсами там плоховато. У нашей земли можно взять много, но зерно и мясо не превратишь в металл. В Колобиле всё наоборот. Много суши в континентальных зонах, воду добывают из атмосферы. Зато где ни копнёшь, руда но для сельского хозяйства это не плюс, а минус. Половину из того, что у них растёт в пищу, употреблять нельзя. Ну и как это поделить? Оба государства хотели бы иметь по участку на сфере и на Колыбеле. Но такой вариант тоже никого бы не устроил. Мы Земля 2 успели накопить большой опыт в разделе Океанов. Они уже знали, что справедливых решений в территориальных спорах не бывает. Андрей снова хлипнул из горлышка и, оглядев собеседников, передал бутылку майору. Вот бы посмотреть, сказал Алексеев, как там на этой второй земле. Уже никак и смотреть там не на что. То есть, произнес Владимир. То есть, печёная картофелина с кислотной атмосферой. Короста сгоревшей почвы и заражённая вода, в которой выжило 16 видов бактерий. В итоге они все-таки поделили колыбель и сферу, но совсем не так, как предполагали. Цивилизация Земли-2 схлопнулась к тому же, с чего и начинала, к двум небольшим колониям, но их разделял уже не океан, а несколько световых лет. Что же получается, задумался Канонников. С одной стороны, Земля-2, то, что мы видим на ней сейчас, в смысле, как бы сейчас, Это девственная планета, ждущая людей. Но в настоящем сейчас она уже мертва. «Я раньше любила книжки про все такое», — проговорила Катя. «Ну, чтоб мозги набекрень. Дай-ка». Она взяла у Николая бутылку и, выпив, зажмурилась. «Выходит, ваша аномалия...» «Наша?» — с сарказмом переспросил Андрей. «Ну, просто аномалия. Значит, это не только дверь в прошлое, Это ещё и линзы, через которые видно то, чего давно нет. Тебе уже хватит, предупредил её серый. Ну про всё такое ты читал не зря, кивнул Андрей. Катерина сделала ещё глоток. И ты прибыл на землю, продолжала она, чтобы сообщить об аномалии. Да нет, нет. Всё-таки с книжками у тебя перебор. Точное расположение аномалии неизвестно. Гипотетически она где-то на пути к Виктории. Но ведь э, ты должен нас предостеречь, ну чтобы мы не летели на землю 2 и и тем самым уничтожить обе цивилизации, вражескую и свою, закончил Андрей. Угу. Если колонисты не полетят к Виктории, то и вас не будет, логично. Тогда какого черта вы здесь забыли? Подожди-ка, милая, не торопи, — замахал на нее канунников. Дальше мы не расселялись, — проговорил Андрей. Удобных планет мало, очень мало. Да их просто нет, по крайней мере, в исследованной части пространства. А террореформирование выглядит простым делом, только для местных теоретиков. Болтать не мешки ворочать, так у вас говорят? Я понял, понял, что тебя беспокоит, Коля, добавил он, перехватив настойчивый взгляд майора. Мы осваиваем космос уже 800 лет, и мы не могли не найти землю. Давно нашли. Но солнечная система всегда была строжайшим табу и для сферы, и для колыбели. Человечество единственный вид, стремящийся к самоуничтожению, но не настолько же, Для нас появиться на земле всё равно что вернуться в прошлое и убить своего деда. Старенький такой замыленный парадокс. Но проверять его желания нет. Всё-таки человечество, сказал серый и, посмотрев на Андрея, пояснил. Ты назвал человечеством и нас, и вас, и тех, кто из миссии. Полторы тысячи лет срок небольшой. Андрей развёл руками. Ну и немалый. Вроде бы. Потомки колонистов успели мутировать, чуть-чуть, едва заметно. Мы тоже успели. На Клыбеле и на сфере разные условия жизни. Теперь мы отличаемся. Но наши виды по-прежнему совместимы, добавил он, подмигнув Катерине. Та усмехнулась, но отвечать передумала и взяла у каноника бутылку. Всё. Рявкнул Владимир: "Всё, Катюха, завязывай". "Откуда столько шума в служебной машине?" посетовал майор с ударня. "Кать, смотри на меня в глаза. Ты абсолютно трезвая. Такая трезвая, что самой противно. 1 2 3". Он звонко щелкнул пальцами. Ну. Катерина хлопнула ресницами. "Чёрт! Вот так вы и будете жить", сказал Николай Серым. Не выпить толком, не страховку получить, хотя плюсов, кажется, больше. Пришелец поделится опытом, правда, Андрюша? А кто начал войну? спросил Владимир. Ты говорил, что после гибели Земли-2 уцелели только маленькие колонии на двух планетах. В таком состоянии вы воевать не могли. Значит, был и период мира? Мира не было. Около 100 лет мы не убивали друг друга. Но это ещё не мир. Новые цивилизации выросли гораздо быстрее, мы спешили. Месть за уничтоженную родину такая идея сворачивает горы. Беда в том, что саму эту идею свернуть нельзя. Она питала несколько поколений не видевших Земли 2, но рождавшихся с мыслью о неизбежной войне. Освоив новые территории, мы начали создавать орбитальную защиту и средства нападения. Все это пространство превратилось в поле боя, а обе планеты стали фабриками по производству оружия и солдат. Сфера из-за недостатка руды грозается в спутники, а колыберь, не в силах прокормить армию, синтезирует пищу из всякого дерьма. Сотни лет две цивилизации выбрасывают ресурсы в пустоту, не поверил Владимир. Туда-туда, кивнул Андрей. Прорыв к планете случай исключительный, такой бывает редко. Иначе война давно бы закончилась. И сколько она будет продолжаться? подала голос Екатерина. А теперь ещё здесь, на Земле. А прекратить такую войну невозможно. Наши миры родились в войне. Ненависть к врагу сформировала нашу культуру. Она даже перестала быть ненавистью. Теперь это часть генокода, как и наше соперничество. Мы всегда будем бороться за среду обитания, ведь мы по-прежнему принадлежим одному виду. Но землю как перспективную территорию никто не рассматривал, твёрдо добавил Андрей. Мы лишь наблюдали, ненавязчиво бережно следили за вашей историей таким образом, закрывали белые пятна в своей. Несколько раз в околоземном пространстве корабли Колыбели и сферы замечали друг друга, но всегда расходились. Мы не договаривались о запрете на вторжение. Мы давно не ведём переговоров. Этот табу возникло само. Оно продиктовано здравым смыслом. Что угодно, только не на Земле. Так было многие годы, пока Колыбель не проиграла войну. Сейчас у них остался последний шанс победить задним числом. На шивне было единственное правило, но они перестали соблюдать даже его. Это похоже на агонию, тем страшнее. И теперь миссия Канунников медленно покачал головой. Миссия намерена помешать одному из экипажей добраться до Виктории и образовать государство, которое позже займёт сферу. Они собираются уничтожить наших предков. Вот мы и вернулись к страшилке о превентивном убийлении чужого дедушки, вставил Владимир. К этому всё и сводится, согласился Андрей. Высадившись на земле, мы как бы попали в прошлое. И вы не боитесь его изменить? Это надо спросить у тех, кто планировал миссию. Бояться, вероятно, Они должны перехватить корабль уже после старта на пути к Аномалии. Но где она находится, неизвестно. Андрей взмахнул пустой бутылкой и поискал, куда бы её пристроить. Союз или Аполло, спросил канонников. Какой корабль они хотят ликвидировать? Они не знают. Не понял? Как не знают? воскликнула Екатерина. Остались только названия. в нашей общей мифологии фигурируют автономные посёлки Аполла и Союз. На этом всё. Если бы Колыбель располагала точными данными, то зачем им было присылать сюда миссию? Они могли бы обойтись беспилотным истребителем. Вы даже не в курсе, откуда что пошло? Неужели вы не помните таких простых вещей? Нахмурилась Катя. Перечисли последний экипаж Атлантисы. Сдержанно проговорил Андрей: "Чего ищешь, Паш?" Это было совсем недавно. Ну, если понадобится, найду в сети. Список участников четвёртого крестового похода тоже найдёшь. Мм, вряд ли, Катерина кашлянула. А разделяет вас, между прочим, не 15 веков, а гораздо меньше. И тысячелетней войны у вас не было. И земля как планета не гибла. Первоисточники должны были сохраняться. Но сохранились ли? Поти у нас даже слово Аполло и Союз большинству казалось выдумкой. Что-то вроде Адама и Евы. Что-то вроде, кивнул Андрей. Постой-ка. Адаченко сказал Николай. Война у вас началась не сразу так. Неужели колонисты на земле 2 не переезжали из посёлка в посёлок, не перемешивались? И позже во время войны были же, наверное, перебежчики. Это я к тому, что я Понял, понял. Среди обитателей Колыбели и Сферы нет чёткого разделения на потомков той или иной колонии. Если один из кораблей не пустить к земле 2, пострадают оба наших мира. И чем это аукнется для победителя, предугадать нельзя. Но победитель в этом бою всё же будет, поскольку смешение было не критичным. Вот допустики просодил серый В результате половина народу просто не родится. Вместо неё родится другая половина. Миллиарды будущих жизней в двух концернных банках. Или вы полиция по ним из винтовки. Андрей дотянулся до терминала и сунул его Владимиру. Позвони Ксении. Номер я назову. Позвони ей, передай, чтобы она свернула миссию. Убеди её, что гибель Колыбели меньше изо. Но её, вроде, не Светклином не сошёлся, правда? Ну давай, звони. Если получится, я буду аплодировать так, чтобы услышало военное руководство на сфере. Одышавшись, он вернул трубку в гнездо и примирительно добавил: Для миссии нет понятия слишком дорого. Уже не осталось. Исход войны был решён ещё 10 лет назад. И сегодня Колыбели, как независимой системы не существует. И что вы с ней собираетесь сделать, осведомилась Катя. А вас это не касается. Тогда чем вы лучше? Мы не лучше, просто не мы это затеяли. Потому что вы не проиграли войну, подхватила она. Если бы всё сложилось иначе, то вместо миссии с Колобили мы встречали бы миссию со сферы. Андрей скривился. Катюха, тебе всё кажется, что я пытаюсь понравиться. А я не пытаюсь. И категориями из разряда «если бы» я не оперирую. На земле высадился отряд скалыбели. Это данность. Их задача ясна. Шансы на успех как минимум один к двум. Виктория достигнет только половины нашей экспедиции. Какая именно, он выразительно взглянул на Серова, зависит от того, угадает ли миссия с выстрелом. Далее оба материка будут освоены одной группой колонистов. Обе системы будут принадлежать одному государству. И если кивок в сторону Екатерины. Если оно окажется тем самым обществом, прототип которого реализован в Колыбере, то скоро вам нужно будет ждать гостей. Без войны переселение наступит моментально. Оно задушит и планеты, и спутники. если кому-то ещё захочется их осваивать. А дальше земля последний приличный объект на сотни световых лет вокруг. Приличный в смысле пригодный для жизни. Земле подобный, как вы говорите. Ну да. Земля подобна себе самой. Логика тут есть. И встречая детей родины, накрывая на стол, стели постели, вообще двигайся под дальше. Потому что союз и аполу уже стартовали, и мы от тебя больше не зависим. По половина перерезанному потушка нам теперь не важно, будешь ли ты жива или умрёшь через час. В салоне Волги повисла тяжёлая пауза. Протрезвевший каноник в назойливо барабанил по рулю. Серый массировал давно зажившую руку. Катя невидяще смотрела на спинку переднего сиденья. Я могу ошибаться, сказал Андрей. Могу врать. Но миссия уже на Земле, при том, что они рискуют отменить сам факт рождения своей цивилизации. Что будет, когда эта опасность исчезнет? Корабли отправятся к Виктории 30 июня. 1 июля вы можете проснуться рабами. Есть и другой вариант, проговорил Каннунников. Чтобы не выяснять, какая из ваших цивилизаций окажется добрее, Мы остановим всю экспедицию, пока это в наших силах. Наивный мажор из провинциальной разведки. Ты, Коля, это даже в мыслях не повторяй, мой тебе совет. Миссия контролирует подготовку к старту больше, чем что-либо другое. И если Ксена позволит кого-то здесь оставить, то это будет лишь один корабль, тот, который не должен попасть на Землю-2. Миссия Давид на Кастеле, мягко, но не забывай, с чего они начали. Они сразу объяснили, кто тут хозяин, и эта демонстрация силы действительно была скромной. У них нет планетарного оружия, но вскипятить Черное море им не составит труда. Так или иначе, они добьются от вас того, что им нужно. Поэтому ваш единственный другой вариант заключается в том, чтобы переиграть к сену. Ну да, заставить гадов стрелять не в хороших парней, а в плохих. сказала Катя. А кто такие плохие? Тот же экипаж колонистов. Получается, один из двух кораблей в любом случае погибнет, и всё, что мы можем это подменить мишени. Естественно. А ты? Ты-то что можешь? На хрен ты здесь вообще нужен, пришелец? Канонников жестом попросил Катя замолчать. Но Раксенна не знает, как отличить свой корабль от чужого, медленно произнёс он. Миссии приходится рассчитывать только на тебя, Волков. То в падении, конечно, всякие бывают, но верить в них я отвык. Единственное совпадение, Коля, это твоё участие. Ксения нашла бы меня и сама. А если нет, то я всё равно бы как-нибудь попался бы ей на глаза. Хотя сидя в каменном чертоге, сделать это довольно сложно. Услышав название лагеря с рырывком, обернулся и посмотрел на Андрея по-новому, с нескрываемым интересом. "Но я был не один", продолжал Андрей. "Кто-нибудь обязательно вывел бы миссию на меня". "Майстер", выдавил майор. "Майстер ваш досье на адвоката занимает несколько томов. И там проверено каждое запятая". "Николай, помнишь, как ты встречал меня из аэропорта?" Мы сидели в кафе с шикарным видом на центр Москвы, и ты жаловался, что чувствуешь себя дикарём над которым. Да помню, помню, недовольно перебил Канунников. Так вот, это ощущение, оно абсолютно верно, Коля. Операция со стороны сферы началась много лет назад. Достаточно давно, чтобы освоиться в твоём доме лучше тебя самого. Приёмов внедрения рассказывать не стану, вам это уже ни к чему. Но все заготовки вы схватывали за милую душу. Кроме одной понятной. В моей персональной истории оказалось слишком много хвостов. И это себя оправдывало, — улыбнулся Андрей. «Как отличить корабли?» — повторил Николай. «Они идентичны. Их так и называют — близнецы. Ну разве что по названию? Но ты сказал, что «Союз» и «Аполло» за полторы тысячи лет — превратились в пустые слова. Даже больше в недостоверную информацию. "До «Да дела не в жестяных коробках", заметил Владимир. "Начало обеим цивилизациям положили люди. Люди", выпалил майор Гандриуше. «Да, "Ты знаешь фамилии первых колонистов? Вы что-то сумели найти? И когда мы сравним списки, сравнивать пока нечего", возразил Андрей. "Фамилия известна только одна". И в экипаже её нет. Как нет? удивилась Катерина. А что это за человек? Откуда он взялся? Если его нет в списке, значит, он никуда не пока нет, перебил Андрей. Но это дело поправимое, правда, Коля? Добавить одного человека в экипаж? переспросил тот. Какого человека-то? И на каком корабле? Я тебе его назову позже. А на какой корабль? Я и сам еще не знаю. А когда будешь знать? Этого я тоже не знаю, — кисло улыбнулся Андрей. Вот такие пироги.